27. Монстр пробил ворота. Большая площадь между палатками лагеря была заполнена солдатами. Все стояли смирно в полной боевой готовности. Но они не шли в бой и осмотрели на казнь дезертиров. Исров жестоко подавлял любое неповиновение. Многие солдаты стали сомневаться в своем полководце, в миссии, которую им внушили. Голод и безысходность толкали многих бежать, но их выслеживали специальные отряды. Если удавалось поймать, тащили на площадь. Тут были не только солдаты, но и офицеры, оружейники, скотники. Их ставили в ряд, и ударом большой кувалды по голове лишали жизни. Их убивали как скот, чтобы другие, кто сомневался в успехе похода, пустят страха, но окреп духом. «Докладывай!» — нервно потребовал Исров от своего генерала. «75!» «Проклятие!» Он и так уже потерял четверть войска под стенами города, а тут еще казни. Ночью вернулся отряд, что должен был встретить караван. Исров гневно посмотрел на генерала. Если ему не доложили ночью, значит, нет никакого каравана. И он махнул рукой. «Насколько хватит?» «Двенадцать дней». Он и так прекрасно знал, что продовольствия уже нет. Его армия не может вернуться обратно в долину из-за зимы, да и продовольствия не хватит. Оставалось только одно — взять город и добраться до его запасов. Лазутчики докладывали, что монахи почти все зерно перевезли в аббатство. «Завтра заканчиваем строительство, и можно наступать». Они много раз пробовали взять штурмом город, но каждый раз их отбрасывали у второй стены. Было решено пробить главные ворота, что в первой стене, а после точно так же методично пробить еще двое ворот у второй стены. Для этого построили три тарана, сделав над головой полукруглый щит. Для этого ему пришлось использовать почти все запасы, что хранились у кузнецов. Два слоя толстого металла, между которыми расстояние в локоть. Теперь, если сверху будут поливать раскаленным маслом и даже подожгут его, тарану это будет не страшно. Исров израсходовал почти все масло на то, чтобы сжечь ворота. Теперь они потрескались, а камень стал рассыпаться. План атаки давно утвержден. Он начнет по всему фронту, чтобы защитники не могли стянуть силы к воротам. Пододвинет осадный башни к стенам, которые еще не взял, и, может, ему даже повезет, и его штурмовики захватят вторую стену. Настал день, и таран, толкаемый сотнями рабов, покатился к воротам. Грохот падающих камней напугал воинов, но металл брони выдержал, камни подпрыгивали и отскакивали в сторону. Защитники старались остановить этого монстра, но ни камни, ни огонь его не удержали. Через час послышался первый глухой удар тарана. А к обеду в воротах сияла огромная дыра. Дерево обуглилось, потрескалось и рассыпалось. Потребовалось время, чтобы очистить проход, и таран тронулся дальше. Спереди и сзади его защищали щиты. Летели стрелы, но они не наносили никакого урона. Таран катился медленно, убирали камни на мостовой. Если надо было, засыпали ямы. И монстр катил дальше. За ним появился второй и третий. Защитники не знали, что делать. Единственное, что еще хоть как-то останавливало продвижение металлического монстра, это разлитое и подожженное масло. Тогда таран просто останавливался и ждал час, два, три, пока масло не гасло, а после двигался дальше. Дорога была широкой, ведь именно через эти ворота и проходили все караваны. Таран легко развернулся и покатился к следующим воротам. Штурмовики быстро очистили первую стену от защитников, и теперь уже никто не стрелял им в спину. Дава распорядился замуровать ворота у второй стены, но кладка еще не высохла. Когда каменщики закончили свою работу, послышались удары тарана. «Она не выдержит!» С грустью сказал рабочий, трогая еще сырой раствор между камнями. Сразу за стеной шел ров и колья. Вторую стену штурмовикам тяжело будет взять. На нее не вели открытые лестницы, а в башнях уже давно закрыты проходы. Каждый участок стены становился независимой крепостью. Глухие удары тарана разносились по улицам, на которых уже не было защитников. Там никого не было. От гарнизона осталась всего одна четверть. Места погибших заняли ополченцы и дружинники из горожан. Именно поэтому за стеной некому было обороняться. Были только рвы, шипы да колья.